Глава 3. 31 декабря. День. Я сняла легкое кашемировое пальто и повесила его на плечики. Куда еду в таком наряде? В Сибири морозы под 40 градусов. И тут же в виски стукнула мысль. О боже, кто меня держит в поезде? В любой момент могу вернуться. Только куда? Захотелось кинуться к проводнице, остановить поезд и разобраться с говняком мужем по полной программе. Но... и она двигалась. Боялась, наверное, что после первого шока приду в себя и прощу. Мимо в окне мелькали улицы и проспекты Москвы, утонувшие в снежной каше. Небо, закрытое тучами унылости и мрака, вываливало на город потоки грязи, с которыми не справлялись дорожные работники. По стёклам вагона тоже бежали мокрые хлопья и стекали вниз водяными кляксами. Погода под стать настроению. Что-то провалилось. Я плюхнулась на сиденье и расплакалась бы. Но тут постучали в дверь. Проводница. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Миловидная женщина средних лет показала пальцем на бейджик. Ваш билетик. Она села напротив, разложила на столе кожаную папку с ячейками и протянула руку. Приятная, аккуратно причёсанная в строгом тёмно-синем костюме, проводница была похожа на стюардессу. В поезде победать можно Поинтересовалась я про чаю опухшие глаза. Да, ресторан находится в 10 вагоне, но вы можете заказать еду и у меня, вам её принесут. Вы путешествуете без багажа? Да, так получилось. А я замялась, не зная как спросить. Можно ли купить в поезде нижнее бельё и принадлежности для умывания? Вам нужны зубная щётка и паста? Ирина оказалась догадливой. Да. Вот перечень товара, который есть у нас. Посмотрите. Женщина положила на стол прайс-лист. Обед вам заказать? Да, будьте так добры. Разговор с проводницей помог мне прийти в себя. Ну что ж, раз так получилось, будем праздновать Новый год в поезде. Я огляделась. Да, кажется, деньги потрачены не зря. Мягкий и широкий диван, чистая постель, столик со скатертью бордового цвета в тон покрывала. Напротив на стене висит телевизор. и обрадовалась. Не придётся скучать в праздник, иначе волком захочется выть. Рядом со столиком кресла, вернее, половинка дивана, превращённая в кресло. А дальше что это? Дверь куда? Я встала и взялась за ручку. В купе прилегал индивидуальный туалет со всеми необходимыми принадлежностями. Здесь же были тапочки в упаковке. Настоящий номер в отеле. И я была так поражена, что на мгновение забыла о своих проблемах. Ничего себе, вот это сервис! Да, теперь даже на дальние расстояния можно путешествовать с комфортом. Хотя за те же деньги проще купить билет на самолет и прилететь на место за несколько часов. Но, увы, это не мой вариант. Перечень товаров оказался мне не нужен. Неудобно было только что не во что переодеться, но я надеялась, что на крупной станции забрюду в какой-нибудь магазин и куплю себе наряд для поезда. Какой смысл теперь беречь деньги? Жизнь развалилась на глазах. Обед принесли через полчаса. В купе я была одна, поэтому могла плакать и причитать без помех сколько угодно. Устав от переживаний и мыслей, я заснула, а открыла глаза уже вечером. Выпила стакан чаю и снова отключилась. Лучше спать, чем думать, думать, думать. Стук колёс убаюкивал. Тишина в вагоне не напрягала. Я даже радовалась, что так мало пассажиров. Не нужно ни с кем разговаривать. Утром я позавтракала в купе и уставилась в окно. За стёклами мелькали заснеженные деревья, игрушечные домики, белые поля. Здесь земля находилась в полной власти зимы. Неожиданно на душе стало легче, словно произошла перезагрузка. После суеты и волнений наступил неожиданный покой. Ну, не я первая и не я последняя, кому изменяет муж. Что ж из-за этого разводиться? Бывает, ошибся. Что поделаешь? Думая так, я включила телефон. 55 пропущенных звонков от Сергея и по 10 от мамы и свекрови. Так тебе и надо, злорадно пробормотала я. волнуюся теперь за меня. Поищи. Но в сердце уже родилось сомнение. Он же там с ума сходит от неизвестности. Вон поднял на ноги моих родителей и своих тоже. Я набрала номер мужа, но связи не было. Да и аккумулятор вот-вот сядет, а зарядки с собой нет. И что делать? Простите, вы не скажете, когда будет большая станция? спросила я у проводницы. Болезино мы уже проехали. Следующая Пермь. Стоим 23 минуты. Вокзал прямо напротив вагона. Успейте сбегать и купить всё, что нужно. Поезд ещё только подъезжал к перрону, а я уже стояла на изготовку. "Пальто застегни", проворчала мне проводница. "Морозец здесь знатный, 25". Ого! Я ещё раз подевилась своей дурости. Как можно было рвануть в Сибирь без тёплых вещей? А в поезде мы не замёрзнем? Нет, всё нормально. Беги сразу в тоннель, смотри, не опоздай. Но я проводницу уже не слушала. Я выскочила на перрон и помчалась к вокзалу. Мернула в мрачный тоннель. Вихрем пронеслась по ледяной похожей на каток плитке пола и даже не поскользнулась. Влетела в первый магазинчик всякой всячины. Мне джинсы, тёплую тунику, набор трусиков, носков и бюстгальтер. Выполила я и добавила: "А ещё шарф и футболку. О, и вот этот белый свитер. Продавщица, привыкшая, видимо, к таким спонтанным покупкам, мгновенно подобрала мне всё моего размера, сунула в пакет. И я протянула ей карту. Ой, а мы карты не обслуживаем. Как? В каком мире вы живёте? И я вытащила наличку, которой оказалось очень мало. А через Сбербанк онлайн можно? Давай. Только я достала телефон, как он мигнул экраном и отключился. Продавщица тут же вытащила зарядник и сунула его в розетку. Ира расплатилась, прихватив её зарядник с собой, и помчалась обратно. Пока спускалась в тоннель, а потом из коловыхать на свой перрон, обречённо думала, что придётся остаться в Перми. Благо, все вещи при мне. Но судьба распорядилась по-иному. Я выскочила на перрон, когда поезд уже тронулся, и помчалась к своему вагону. "Давай, миленькая, давай!" кричала проводница. Я была уже рядом, уцепилась за ручку, но ладонь соскользнула. Вдруг какой-то мужчина оттолкнул проводницу в сторону, спустился на последнюю ступеньку и схватил меня за руку. Как пушинку, он дёрнул меня на себя, и мы повалились внутрь вагона. Меня трясло от пережитых эмоций. Я лежала на незнакомом мужике и не могла отдышаться. Ну ты нас и напугала, причитала над головой проводница. И я чуть инфаркт не получила. Жить тебе надоело, девонка. Она дёрнула меня вверх и помогла встать. Я едва держалась на ногах, но сумку с покупками не потеряла. «Спасибо!» – выдавила из себя я и, шатаясь, поплелась к своему купе. Внутри плюхнулась на диван, а потом повалилась на подушку и заревела в голос. «Будь ты проклят! Я тебя ненавижу!» – бормотала я, захлёбываясь слезами. В дверь постучали. «Простите, а...» Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу сейчас никого видеть. Наревевшись вдоволь, я не заметила, как заснула. Открыла глаза, когда было темно. Бледный свет луны лился через стекло и окутывал плотным туманом купе, лишая предметы чёткости. Я почти не различала силуэты мебели, словно меня поразила куриная слепота. Паника охватила сознание. Что со мной? Я жива или мертва? А может, я уже лечу в ад? О, боже, точно. От стресса я ослепла. Решив, что это так, я зажала рот руками и завыла.